Геральт Брон. Косинок. История о колдовстве. Эта книга посвящается моей матери. Кэтрин Ширли Брум, всегда говорившая, что я смогу, когда другие твердили: не сможешь. Ступай соглядкой у посим к нам священным. Ведь здесь, в день 5 октября лета 1666, дьявол, что именуется косиногом, погубил 112 добрых жителей деревни Саттон. Спаси, Господь, бессмертные их души. Памятник над руинами старого дома собраний в Саттоне, Коннектикут. Глава 1. Новый Свет, Саттон, Коннектикут, март 1666 года. Тень в непроглядной тьме. Шёпот. Снова шёпот. Нет. Вновь шёпот. тревожный, настойчивый. Не слышу и слышать никак не могу. Ибо мёртвые ко всему глухи. И снова шёпот. Оставь меня, тебе сказано. Ты должен, должен проснуться. Нет. Я мёртв и мёртвым останусь. Ты больше не можешь прятаться. Там для меня ничего больше нет. «А кровь?» «Нет, хватит! Слышать ничего не хочу!» «Они пришли!» «Пришли!» «Вот привязался! Честью прошу, оставь ты меня в покое! Они здесь, у тебя на пороге! И что с того?» «Мы принесли тебе дар! Я ни в чем не нуждаюсь!» «Кровь!» «Ты только понюхай, понюхай!» «Нет, я ничего не чую, я мертв!» Однако запах крови, витавший вокруг, пронизывал, пропитывал тень насквозь, и пробужденный им легкий, едва уловимый зуд голода, вскоре усилился, сделался нестерпимым. «О-о-о-о!» — застонал призрак «выдь». Кровь сладкая, сладкая кровь. С этим он поднял веки, зажмурился и снова открыл глаза. Рядом с ним на земле лежал какой-то четвероногий зверь. Не олень, не ещё какой-нибудь зверь из знакомых, неведомая косматая тварь. с раздвоенными копытами и толстыми витыми рогами. Досталось зверю изрядно. Потроха вывалились наружу, глаза часто моргали, дышал он, точно загнанная лань. Призрак придвинулся ближе. Зверь устремил дикий, безумный взгляд на него, затрясся всем телом, заблеял. Подхлестнутый его страхом, призрак приблизился к зверю вплотную. запустил туманные щупальца в тёплое мясо, упиваясь кровью и ужасом. Ещё миг, и призрак начал обретать облик. Живая кровь наполнила вены. За венами настал черт хрещей, костей, сухожилий и мускулов. Призрак принялся лакать кровь, затем почувствовав, что у него появились зубы, глубоко погрузил морду в рассечённое брюхо жертвы вгрызся в парные внутренности пожирая и плоть и кости толчок в груди ещё толчок и сердце застучало быстрее быстрее и призрак вернее уже не призрак подняв голову испустил долгий протяжный вой вот и хорошо Сказал некто невидимый. Хорошо, согласился призрак. Вернее, не призрак, зверь впервые с незапамятных древних времён, услышав собственный голос, гулким эхом отразившийся от сводов пещеры. Ты всё ещё голоден? Да. Ещё крови хочешь? Да. Там наверху найдётся, подняв взгляд Зверь увидел высоко над головой серебристый лучик, проникающий вниз сквозь зев глубокой неровной ямы. Как тебя зовут? спросил некто невидимый. Не помню, отвечал зверь. Вспомнишь. О, ещё как вспомнишь. И они тоже. Самсон! прокричала Абита, старательно сдерживая нарастающий страх в голосе. Шла она быстро, вглядываясь в отпечатки раздвоенных копыт, цепочкой петлявших среди копен сухих кукурузных стеблей. Ясное дело, удрать далеко козёл не мог. Абита сама видела эту скотину меньше часа назад. Дойдя до края поля, она остановилась. Вгляделась в густую чащу коннектикутских лесов. Деревья даже сейчас, на исходе зимы, когда вся их листва покоится на промёрзшей земле, поглощали свет почти без остатка. Дальше сотни шагов ничего впереди не видать. "Самсон!" снова окликнула она. "Сэм!" На морозе крики срывались с губ облачками пара. В небе над головой собирались плотные тучи, вокруг смеркалось. Если не отыскать Самсона до темноты, козла наверняка найдут волки, либо кто-нибудь из дикарей. Однако Абита, зная, как просто живой душе, войдя в этот лес, никогда не вернуться назад, призадумалась. Оглянувшись в сторону дома, она поразмыслила, не прихватить ли с собой мушкет, но решила, что времени на это нет. Шумно выдохнула, подобрала подол серой шерстяной юбки, Собралась с духом и двинулась дальше в сумрачный лабиринт зарослей. Не теряя из виду следов, Абита обогнула хитросплетение ежевичных лоз и изо всех сил стараясь не поскользнуться в слегка оттаившей грязи пополам с опалыми листьями, спустилась с невысокого откоса. Шипастые ветви цеплялись за длинные юбки и плащ. Одна из них сдёрнула с головы чепец, И длинные рыжие волосы Абиты вольно рассыпались по плечам. Стоило потянуться за чепцом, нога поскользнулась, и Абита, шлёпнувшись на землю, съехала вниз, на дно заболоченного овражка. "А, дьяволы преисподние!" вскричала Абита, но тут же опасливо огляделась вокруг. Конечно же, поблизости не было ни души. Однако осторожность вошла в привычку. услышит хоть кто-нибудь из сектантов, не именоват ей кары за это кои сквернословие. Ухватившись за ветку, Абита поднялась, но ветка с треском переломилась, отчего девушка вновь рухнула на четвереньки, а грязь не преминулась дёрнуть с ног увязшей в ней башмаки. Сучий прах! воскликнула Абита, уже не заботясь о том, что её могут услышать. Сплюнув попавшие в рот брызги болотной жижи, она принялась откапывать башмаки, нашла их, выдернула из трясины, встряхнула раз другой, но грязь прилипла к башмакам намертво. Счистить грязь тоже оказалось непросто. Жузская кожа больно впивалась в замёрзшие пальцы. Когда боль сделалась нестерпимой, Абита оставила эту затею, и прижала онемевшие ладони к груди, в надежде хоть немного отогреть их. — Самсон! — вновь позвала она, обшарив взглядом топкое дно оврага и бескрайние заросли. Как только девушку из Лондона могло занести в эти суровые, неумолимые земли? В глазах защипала от слез, и обито утерла слезы тыльной стороной запястьей, измазав грязью и щеки. А ну прекрати реветь. Ты давно не девчонка, сказала она и вновь призадумалась. Не девчонка, это уж точно. Весной 20 сравнивается. Теперь я женщина взрослая, и вдобавок замужняя. Наморщив лоб, Абита сосчитала прошедшие месяцы. Почти 2 года замужем. Уму непостижимо. Муж, ферма, пуритане, Да-да, особенно пуритане, с их аскетически строгим образом жизни. Попробуй-ка с этим смирись. Когда тебя с малолетства собирались отдать в услужение какому-нибудь лорду или леди. Жизнь у прислуги не мёд, это уж точно. Но тогда ей хотя бы не пришлось опасаться голодной смерти с приходом каждой новой зимы. Что не сложилось оби, не вышло, не вышло. А всё из-за отца. Прослышав о королевском пособии награде родителям невест, выходящих замуж в колонии, отец немедля продал её правительству за горсть звонких монет. Девчонка всего-то 17 лет. Она была обещана в жёны одному из колонистов, Эдварду Уильямсу, ещё не успев покинуть берегов Англии. Учитель, отец Абиты, настоял на том, чтобы дочь обучалась грамоте вместе с двоими младшими братьями по сему прочесть своё долговое обязательство, вынимая его из дорожной сумки во время долгого плавания всякий раз, как ей захочется от души посмеяться или от души поплакать, обитие не составляло труда. Добродительное, послушного нрава юная девица, лицом миловидна, телом пышна хорошего воспитания из набожной благонравной семьи, — Да уж, в самом деле благонравный, — думала она, не считая отца, пропивавшего больше, чем тратит на хлеб, и мамаши, сквернословящие и складнее любых стихов. Что же касается ее собственной добродетельности, да, если не обращать внимания на ругань, рвущуюся с языка, нередкое воровство и пристрастие к дракам, невеста для выдачи замуж в пуританскую общину из нее в самом деле лучше не придумаешь. Насчёт лицом мило видно. Если и так, об этом ей при её обесовском, проказливо задраном кверху носе и в щеках, припадках буйства краснеющих, а на морозе вовсе расцветающих маковым цветом, раньше никто не говорил. И телом пышна, для сочинителя этой потешки, наверное, означало что-то своё, так как её худосочные стати ещё никого из встречных мужчин обернуться ей вслед не заставили. Однако, как только корабль их вошёл в гавань Нью-Хейвена, всё это разом сделалось совсем не смешно. Как только дело пошло всерьёз, у Абиты не осталось ни малейших сомнений. Жених отправит её в свояси, едва разглядит. Но если Эдвард при встрече и был удивлён, сама Абита удивилась не меньше. Человеком Эдвард Оказался совсем не таким, как его она ожидала увидеть. Был он симпатичен, может даже красив. Годами 10 её старше, с буйной копной волнистых тёмных волос, однако из-за увечья, горба за плечами, ходил согнувшись точно улитка. Что он подумал о ней, Абита в то время понять не смогла, так как если Эдвард и был разочарован, то ничем этого не показал. Просто приветствовал её, сошедшую с корабля, застенчивой улыбкой, а затем после неловкого рукопожатия и короткого деловитого знакомства подхватил единственную сумку обитой и повёл наречённую к запряжённой мулом повозке, прочь от причала в новую жизнь. И вот я здесь, подумала она, вычерпывая из башмаковстылую грязь, догоняя за безмозглым козлом по безлюдному тёмному лесу. Данёшьшиеся издали вой заставил разом забыть обо всяких раздумьях. Отчаявшись вычистить грязь из башмаков, Абита сунула в них ноги как есть и с трудом поднялась. Перемазанная в болотной жиже, насквозь промокшая длинная юбка порядком отяжелела, от чего идти стало ещё труднее, чем раньше. Опираясь на крепкую палку, подобранную в болоте, Абита принялась искать следы козла и вскоре нашла их. Следы копыт вели к дальнему концу овражка, кросс сыпе каменных глыб, торчащих над склоном. Приглядевшись к тёмным камням, Абита не на шутку удивилась их сходству с огромным трухлявым пнём. Может это вправду окаменевшие останки какого-то древнего дерева? Каким же оно было громадным, если оставило о себе память настолько невероятной величины. И тут ей в глаза бросилось ещё кое-что примечательное. Камни размером поменьше, стоямер расставленные вокруг пня на равном расстоянии один от другого. Общим счётом их оказалось 12. Во всём этом чувствовалось нечто странное. Казалось, их расставил кольцом какой-то великан, давным-давно канувший в прошлое и позабытый. Отпечатки копыт исчезали в яме у подножья окаменелого пня. Видя, что перед нею вход в чье-то логово или небольшую пещеру, обита приблизилась к яме небезопаски, огляделась вокруг в поисках медвежьих или волчьих следов. Но нет, сырую листву потревожили только копыта козла. Подойдя ближе, обита оперлась ладонью о выступ над зевом пещеры и заглянула внутрь. В пещере не оказалось ничего, кроме мрака да тени. Однако обитье сделалось не по себе, как будто под чем-то взглядом. Тут-то она и пожалела, что не прихватила мушкет. Самсон? Тишина. Жутковатая тьма безмолвствовала. Скотина проклятая, кой чёрт тебя в эту дыру потянул? И тут ее внимание привлекла еще одна странная штука. След козла вел от амбара к пещере, можно сказать, прямиком, словно козел знал, куда идти. Так пчелы с взятком возвращаются в улей. «Самсон?» — вновь позвала Абита. Вновь тишина. «Самсон, а ну вылазь живо! Не заставляй за тобой туда лезть!» И помолчав едва слышным шёпотом: "Пожалуйста, не заставляй меня за тобой туда лезть. Не дойти ли до дома? Не вернуться ли с Эдвардом?" Однако от этой мысли пришлось отказаться. Когда воротится Эдвард, Абита не знала, возможно, не раньше, чем через час-другой. Козла потеряем, конец нам. Заволновалась она, зная, в какие деньги обошёлся им этот козёл. Ещё один долг поверх кучи прежних. Но дело было не только в деньгах, а в том, что виновата в этом одна Абита. Ведь только она заходила сегодня в козий загон и обнаружила пропажу козла, лишь пойдя подоить двух козочек к ужину. Самым страшным во всём этом, казалось, взглянуть в глаза Эдварду, рассказав ему, что натворила. Утрата подкосит его, лишит всех надежд. Нет, этого обита перенести не могла. Самсон, взмолилась она. Пожалуйста. Стиснув зубы, пригнувшись, она сунула голову внутрь и замерла в ожидании, пока глаза не приспособятся к темноте. Пещера оказалась просторнее, чем она ожидала, размером с грузовую повозку, укрытую низким навесом. Ткнув в темноту палкой, Абита нащупала пол и шагнула вперёд. Самсон! Её зов гулким эхом отразился от свода пещеры. Как только глаза попривыкли к мраку, дальше впереди показался ход в следующее подземелье. Но «Ну, не эту ж, подумала Абита. Туда я ни за что не пойду. Туда меня никакими коврижками не заманишь. Из недр пещеры Донёсся негромкий шорох, а за ним фырканье вроде козлиного. Абита напряжилась, насторожилась, готовая броситься на утёк. "Кто там?" окликнула она, выставив перед собой палку, будто копье. "Самсон ты?" отзовись, Бога ради. Дожидаясь ответа, Абита стиснула палку до боли в ладонях. В мучительном ожидании прошло не меньше минуты, но из пещеры не донеслось больше ни звука. И тогда она медленно перевела дух. Прекрати трусить, гусыня бестолковая. Закусив губу, обида осторожно шагнула вперёд, и вдруг пол пещеры ушёл из-под ног, рухнув на обак Соскользив вниз, она отчаянно впилась ногтями в сыпучую землю, в поисках хоть чего-нибудь, хоть какой-то опоры, только бы остановить падение. По счастью, под руку подвернулся торчащий из земли камень. И за всех сил вцепившись в него и второй рукой, Абита попробовала обо что-нибудь опереться ногами и ахнула. Ноги нащупали лишь пустоту. Внизу под нейю Зиял непроглядно тёмный провал. Повиснув над бездной, шумно, часто дыша, Абита всслушилась в писк стук осыпающихся на дно ямы камней. Казалось, падению их не будет конца. И тут до её ушей снова донёсся тот самый шорох. На этот раз ей без труда удалось разобрать, что доносится он снизу, из ямы под ногами. Тут она и поняла, что стреслось, что козёл провалился в эту самую яму. Вот скотина безмозглая, проговорила она. Вот же болван бородатый. Упав с такой высоты, козёл наверняка свернул себе шею или сломал хребет. И значит, на племя уже негоден, а доить козла, как известно, занятие бессмысленное. Куда тебя, дурня, теперь? Только на жаркое Вот доберусь, да?» И тут она осеклась. Из ямы снова донесся какой-то шум. Абита сощурилась, вглядываясь в темноту. Вновь тот же звук. И тут уж сомнений не оставалось. Козел здесь ни при чем. Шепот. Шепот словно бы детский. Только слов Абита разобрать не смогла. Казалось, язык какой-то чужой. Туземцы, подумала она, но нет, дело было в чём-то ещё. Шёпот Абиты не просто слышала, чувствовала. Точно слова мурашками ползли прямо под кожу. Всё тело обдало холодом, и тут она поняла. Поняла. Отпусти. Разожми руки. Мы подхватим тебя. Абита с удвоенной силой рванулась наверх, как не тянула к низу мокрая грязная юбка. Вновь тот же голос, только гораздо ближе. Бросив взгляд вниз, Абита не смогла разглядеть ничего, даже ступни её исчезали в ужасающей тьме. Ещё рывок, и локоть утвердился на краю ямы, а затем ей удалось зацепиться за край и коленом, выбравшись наверх. Обита откатилась прочь от провала, поднялась на колени и во весь дух бросилась к выходу, к дневному свету, споткнулась, упала, и тут кто-то коснулся её ноги. Из горла вырвался отчаянный виск, однако позади не оказалось никого. "Оставь меня!" вскричала она. На четвереньках, выбравшись из пещеры, скатившись кубарем вниз, Абита поднялась на колени и обернулась к пещере в ожидании преследователя, кем бы тот ни оказался. Ты не настоящий, прошептала она, покачав головой. Не настоящий. С этими словами она откинула волосы с глаз и увидела там, в неверных предвечерних сумерках, возвышающееся над ней невероятно огромное исполинское дерево. с кроваво-алой листвой, не в силах пошевелиться, не в силах даже моргнуть, Абита замерла. И вдруг услышала оклик откуда-то издалека, а затем громче, ближе: "Абита! Абита!" Обернувшись, Абита увидела на том берегу болота Эдварда с фонарём в руке. Сгорбленный силуэт мужа темнел на фоне угасавшей вечерней зари. Тогда она снова взглянула на дерево и обнаружила, что дерево исчезло, как не бывало. Однако над испалинским пнём легонько покачивался свежий росток. Раньше его здесь не было, прошептала она. Нет. Приглядеть его я никак не могла. Вон листья какие красные. Обита. Обита вскочила и, огибая болотцы, бросилась к Эдварду. Такой радости появления мужа не доставляло ей ещё никогда. Обита, что с? Подняв фонарь, Эдвард оглядел её с головы до ног, в смятении поднял брови. Да, ну и вид, ну и зрелище! Сплошь в грязи и полыли листве. Чепец потеряла, Мокрые грязные волосы прядями липнут к щекам, и вдобавок это Абита заметила только сейчас. Куда-то пропал один из башмаков. Бедняжка. Что с тобой, Стрэ? Эдвард, я потеряла его, потеряла, затараторила она с дрожью в голосе. Потеряла кого? Кого потеряла? Нового козла Самсона. Самсон пропал. Прости, Эдвард окинул взглядом темные заросли. «Ничего, отыщем». «Нет, Эдвард, ты вначале дослушай. Самсон погиб, в яму упал. Упал и... и сгинул с концами». Осознав, что это для них означает, Эдвард переменился в лице. «Без козла, без производителя, потомства от козочек по весне не дождешься». «Это точно?» Ещё как, Эдвард? Вон, вон пещера, а внутри яма глубокая. Слегка запнувшись, ответила она и ткнула пальцем назад, за плечо. Он там на дне. Я так виновата, так виновата перед тобой. И я, подняв руку, Эдвард обнял Абиту, привлёк к себе, что проделывал крайне редко. Объятия вышли неловкими, скорее от теческими, как и все его знаки внимания интимного толка. Однако Абита знала, муж изо всех сил старается её утешить. Эдвард, ты меня что же не слышишь? отстранившись, удивилась она. Самсон пропал из-за меня. Из-за меня. Ты же сердиться должен. Полное право имеешь. Оставим эти тревоги на завтра, сказал он. Утро вечера мудренее. Будет на то воля Господа, как-нибудь проживём. На глаза навернулись горячие слёзы. Слёзы злости на Эдварда и не только. Нет, он как всегда из себя не выйдет. А лучше бы разозлился. Лучше бы обругал её, на чём свет стоит. Может, тогда обита злилась бы на собственную безголовость хоть чуточку меньше. Это вовсе не Господь оставил калитку незапертой, зарычала она. Это я, я, я во всём виновата. Нельзя же всю жизнь во всём винить Господа. Не выйдет из этого никакого довольна. С неожиданной резкостью оборвал её Эдвард. Однако Абита, уловив кроющуюся за резкостью слабость, решила ни на чём не настаивать, уступить. Пусть без помех разбирается во всём по-своему. Довольно, прошептал Эдвард и, развернувшись, усталой и подавленной, двинулся по склону аврага наверх, к дому. Оглянувшись на тёмный зев пещеры, Абита последовала за ним. Приближаясь к дому, Абита увидела белого жребца, привязанного у крыльца. О, нет! Только не сегодня. Эдвард замедлил шаг. На мик-абите показалось, что он развернётся и уйдёт. Однако муж шумно перевёл дух и направился в дом. Абита двинулась следом. Старший брат Эдварда, Олис, развалился в кресле, закинув ноги на стол. Те же, что и у Эдварда, волнистые волосы, карие глаза, высокий лоб. Однако на этом всё сходство заканчивалось. Во всём остальном Уоллис, огромный, широкоплечий, развязный в разговоре и поведении, с квадратной челистью бравого вида малый, с какой стороны ни взгляни, отличался от брата разительно. Эдвард воскликнул Уоллису, смачно жуя ветчину. Перед тем как отправиться в лес, Абита накрыла стол к ужину. И Улисс не постеснялся угоститься одним-двумя небольшими ломтиками ветчины. Увидев это, Абита едва сдержала крик возмущения. Ни саланины, ни ветчины у них больше не осталось, и денег на пополнение запасов в ближайшем будущем не предвиделось. Тем временем Улисс окинул взглядом её измазанное грязью платье и волосы. Осмелишь спросить, э-э, У нас козёл пропал, сказал Эдвард, не добавив больше ни слова. О, понимаю, откликнулся Оллис и вновь вонзил зубы в ломтик ветчины. Жаль, жаль, соболезную. Надеюсь, ты, брат, не возражаешь, спросил он, подняв повыше огрызок мяса. Путь сюда был не близок, а я до сих пор не ужинал. «Прекрасно же знаешь, что мы возражаем!» — подумала обито и перевела взгляд на мужа. «Как ей хотелось, чтоб муж призвал этого типа к порядку!» «Не спускай ему этого с рук, Эдвард! Скажи хоть, что мог бы из вежливости разрешения подождать! Один-то раз в жизни не позволяй ему вытирать о себя ноги!» «Э-э-э...» — протянул Эдвард. «Что ж...» Да, возможность поделиться дарами Господа дело хорошее, обита. Продолжал Олис. Принеси ко -ка мне капельку Эдвардовой медовухи. Горло промочить нужно. Я ведь к вам с какой какой новостью. Однако обита спешить никуда не стала. Во-первых, не в том она нынче была настроении, чтоб этот наглец ею командовал, да ещё в её собственном доме. А во-вторых, медовуха у них тоже подходила к концу. На исходе зимы почти со всеми припасами сделалось туго, и не в последнюю очередь из-за сидящего перед ней. Подождав малость, Оллис утёр рукавом жирные губы и повернулся к Эдварду. Что на неё нашло? Абита, подай медовухи, велел Эдвард. Но Эдвард, её осталось-то Обита. Сурово оборвал её муж. Эдвард, я, обита, рявкнул Эдвард. Живей. Оллис заулыбался, откровенно позабавленный их перебранкой. Ну и терпелив же ты, братец. Да, спору нет. Нравом ты у нас кроток. Но не слишком ли кроток, а? Конечно, я ведению хозяйства тебя учить даже не думаю. Но знаешь, Уж лучше твердая рука дома, чем порка в деревне, на общинной площади. Раскрасневшаяся от возмущения обита развернулась и твердым шагом направилась к буфету. Она хорошо, слишком хорошо знала. На людях пуританской женщине надлежит держать рот на замке, а со всеми мужчинами держаться неизменно, почтительно и покорно. Это ей вдалбливали в голову с самого дня приезда. И в поучениях у Олеса она, черт побери, совсем не нуждалась. С шипением втянув в себя воздух, чтобы хоть чуточку успокоиться, она открыла дверцу буфета и сняла с полки кувшин медовухи. Последний кувшин. И то, судя по тяжести, почти допит. Ухватив с полки кружку... Обита наполнила её до половины и с грохотом выдрузила на стол перед Оллисом. Да. Когда это рассердится, по ней всё сразу видно, с усмешкой заметил Оллис. Вон щёки-то, что малина. Ты говорил будто с новостью к нам, напомнил ему Эдвард. Усмешка с лица Оллиса разом исчезла. Присядь-ка, Эдвард. сказал он залпом, опорожнев кружку. Абита, Эдварду тоже кружку подай. Эдвард подсел к столу. Абита принесла ему кружку и налила медовухи. И мне ещё малость плесни. Устучав по своей кружке, велело Оллис. Абита взглянула на Эдварда, а когда тот кивнул, вылила в кружку у Оллиса последние капли. Едва хватило, чтоб дно прикрыть. Скрыть разочарование Уоллис даже не пробовал. Больше нет, отрезала Абита. Это последнее. Да-да, куда ни глянь, всем сейчас нелегко, вздохнул Уоллис и призадумался, собираясь с мыслями. Эдвард, похоже, мы с тобой здорово влипли. Вот как? Уоллис откашлялся. Я с тобойком старался как мог. Это известно всем, так? Над погодой властен только Господь, сказал Эдвард. Это уж точно. Точнее не бывает, продолжил Олис. Сам знаешь, я ничего не жалел, ни в чём не скупился. Пустился на жуткие хлопоты и расходы, чтоб раздобыть приличный сорт, тот самый новый, душистый лист, суливший такие надежды, Всё сделал верно. Но да. Ты совершенно прав. Дождь вызвать мне не по силам. На это способен только Господь. А. Так теперь у тебя погода во всём виновата, подумала Абита, едва сдержавшись, чтобы не хмыкнуть. Погода тебя, значит, заставила табак сеять, хотя куча народу предупреждала. В сатанской почве табак не уродится. Но разве ты, Оллес, хоть кого-то послушал? Нет. Ты же у нас самый умный, умнее всех. Оллес на время умолк. Лицо его исказилось, будто он Заново переживает какой-то кошмар. Ладно. Я здесь не для того, чтобы Заново всё повторять. Посевы погибли. И затея наша не удалась. Что сделано, не воротишь. Сейчас речь о положении нашей семьи. Я за табак взялся ради всех нас. И ради тебя, и ради обиты. Как тебе известно, я рассчитывал взять тебя в дело, увеличить посевы за счёт твоего участка, почтить память отца и всё, что он сделал для нас, создав фамильное предприятие. С этим он воззрился на Эдварда, едва ли не требуя согласия. Эдвард кивнул. Что ж, похоже, эта затея завела нас в тупик, сказал Оллис и снова на время умолк. Похоже, похоже придётся нам как-то долги гасить. Долги? Но я думал, вы с лордом Менсфилдом сговорились о партнёрстве. Да. Вроде как, но э-э себестоимость начала расти как на дрожжах, и он потребовал кое-что в залог. Твою ферму? Олис, ты ведь не согласился? Олис уставился в опустевшую кружку. Нет. Нет, на это я не пошёл. Рисковать фермой отца я ни за что бы не стал. Эдвард вздохнул с облегчением. В залог этот участок пошёл. Эдвард вздрогнул, выпрямил спину. Этот участок, то есть моя ферма. Вот это самое. Олли медленно, тяжеловесно кивнул. Абити, хочешь не хочешь, пришлось опереться на буфет. Это это что же ты такое несёшь? Олли ажжок её гневным взглядом Женщина, не суй нос, куда не след. Абита прикусила язык. Слишком уж хорошо она знала. Женщинам вмешиваться в дела торговые настрого запрещено, таков закон. Уоллис заговорил Эдвард. Пожалуйста, объяснись. Я тебя не понимаю. Уоллис злобно нахмурился, побогровел с лица. Как тут ещё ясней выразиться. Я отдал это хозяйство в залог. С суду под него взял. Прости, но не ожидал я, что дело вправду так обернётся. Но какое же ты имел право? Это моя земля. Брат, всё не так просто, и ты прекрасно об этом знаешь. Что значит всё не так просто? У нас У нас ведь уговор. Я все платежи вносил вовремя, остался всего сезон, одно лето. Так я и не говорю, что это справедливо. То, что стряслось с табаком, по отношению к нам тоже несправедливо. Думаешь, мне всё это по душе? Я просто стараюсь со всеми по справедливости обойтись, насколько получится. Не только с тобой, со всеми нами. Когда это ты, Уоллес, успел таким справедливым стать? Захотелось спросить о Бите. А справедливо ли было наследовать обе фермы только потому, что ты старший из сыновей, а после вынуждать Эдварда выкупить у тебя эти жалкие акры в самой глуши? И цену назначить такую, что нам... Хоть побираться иди. Пятьдесят бушелей кукурузы в сезон. Пятьдесят! Пятьдесят! Самый меньший вдвое, если не втрое дороже настоящей цены. Это по-твоему справедливо? Однако послушай, продолжил Олисс. Выслушай до конца. Всё не так скверно, как ты мог подумать. Я с лордом Менсфилдом кое о чём договорился. О чём же? Ты можешь остаться здесь. К чему тебе уезжать? Только платить будешь не мне, а Менсфилду. — Стало быть, последний платеж ему причитается. Уолис уныло покачал головой. — Никакого последнего платежа, братишка. Земля и все прочее теперь у лорда Мэнсвилда в собственности. Будешь возделывать землю и каждый год отдавать ему половину урожая. — Как арендатор какой-то, — в полголоса проворчала обито. — Да. Уоллес смирил ее злобным взглядом. — Я, Эдвард, замолвил за тебя словцо. Положение объяснил. Лорд Мэнсвилд, он человек справедливый, сказал, что готов обсудить условия, на которых со временем уступит землю тебе. — А срок какой? — Уоллес пожал плечами. — Лет двадцать, пожалуй. — Двадцать лет, — подумала обито. — Да. 20 лет. Эдвард, не позволяй ему с нами так обойтись. Но Эдвард молчал, не поднимая взгляд от столешницы, словно не знал, что сказать. И это нам ещё повезло. Я старался как мог, слово даю. Абиту затрясло. Пальцы сами собой сжались в кулаки. Эдвард, ты что, не видишь? Он же тебя дурачит, всю жизнь дурачит. Однако дело было ясное. Сколько об этом ни тверди, Эдвард ничего такого не замечает. В людях, в том, что у них на уме, он разбирался из рук вон плохо и потому постоять за себя толком не мог. А ей оставалось только молча смотреть, как братец мужа снова и снова беззастенчиво этим пользуется. Дело наверняка можно решить как-то иначе, заговорил Эдвард. К примеру, что если мы оба каждый сезон будем выкладывать малость побольше, чтобы помочь тебе расплатиться? Нет. Я уже прикидывал. По-другому никак. Не уступай, Эдвард, подумала Абита, шагнув вперёд. Эдвард, взглянув на неё, заметил её возмущение. Ни слова не говоря, обитой яростно, страстно замотала головой. Прости, Ольс, сказал Эдвард. Но это же твой долг. Просить меня о таком просто нечестно. Я ведь в хозяйство вложил всё, что мог, а ты собираешься попросту взять да дать мою землю. Эдвард. Чья это земля? В каком смысле? Братишка, Мягко, точно с ребёнком, заговорил Олис, навалившись на край стола. Я уж как мог старался разговор повернуть так, чтобы тебя не обидеть, ведь оба мы знаем, ты у нас не всегда способен по-крупному соображать. Однако ты заставляешь меня говорить напрямую. Чья эта земля? Ну, тут всё не так просто. Земля тут всё проще некуда. Твёрдо сказал Уэлис. Только ты этого не можешь понять. В купчий на землю, чьё имя значится, э, ясное дело твоё. Вот. А значит, земля моя собственность. И таким образом может пойти и пойдёт в уплату моих долгов. Вот так-то. Проще некуда. Ну нет. Подумала Абита. Всё не так просто. Олис, Уильямс, ты сделку насчёт этой земли заключил, а теперь, когда нам остался всего сезон до полной расплаты, вон что затеял? Думаешь, так просто назад всё и заберёшь? Нет, выпалила она вслух. С чего это долг надо Эдвардовой землёй отдавать? Как насчёт, как насчёт твоей собственной земли, Олис? Ольис поднялся на ноги, похоже, готовый отвесить обите за трещину. От чего эта женщина разговаривает? Обита, прикрикнул на неё Эдвард. Хватит, пожалуйста. Извини, Ольис. Довольно я терпел её выходки. Они я позабочусь сам. А вот это дело, оно огорчает всех нас. И ты должен согласиться, вопрос вполне справедлив. Какой вопрос? От чего ты взял с суду не подсобные акры? Ты всё ещё не понимаешь. Это и есть мои собственные акры. Нет. Речь о твоём хозяйстве. Да как у тебя язык повернулся? Не на шутку обиженный возразил Олис. Ты всерьёз предлагаешь отдать в чужие руки тот самый дом, где мы родились и выросли? Ты самоу ферму, что стоила папе столько пота и крови? Да и какой смысл? Моё хозяйство в 10 раз дороже этой фермы. А сколько пота и крови вложил в эту землю Эдвард? Напомнила Абита. Она ничего не стоила, пока Эдвард её не расчистил и пахотным слоем не покрыл. Ты не землёй, ты его трудами решил долг вернуть. Совести у тебя нет. Эдвард в ужасе обернулся к ней. Абита. Но ну всё, с меня хватит, прорычал Олис. Я эту землю на Менсфилде переписал. На том и делу конец. Нет, не бывать этому, закричала Абита, сама понимая, что ей давно пора остановиться. Ты заключил сделку с Эдвардом и нарушить её не посмеешь. И что придумал? Расплатиться с долгами родного брата в рабство продал. Аби, довольно, вскричал Эдвард. А ты, Эдвард, не позволяй ему себя запугать. Ты столько лет здесь трудился без продыху, а он, Абита, ни слова больше. Эдварда трясло. Казалось, он готов опрометчиво выбежать вон. Видя всё это, Абита умолкла. Ну, паршивка. На этот раз ты перешла все границы, процидил Уоллис, смирив её яростным взглядом. уж теперь-то язык довёл тебя до суда проповедников. Посмотрим, что они скажут насчёт твоей дерзости. Абита втянула голову в плечи. Угроза была вовсе не шуточной. Сколько раз она видела, как женщин Неосторожно заговоривших о том, что у них на уме, выставляли закованными в колодки всем на показ, а одну за прегрешение куда меньшее, чем её, даже высекли. Пожалуй, будь это первый её проступок, угроза Олисса была бы не так страшна, однако Абиту уже взяли на заметку за невоздержанность на язык. "Олисс", взмолился Эдвард, "прошу тебя, не надо". Я потрясен ее поведением. Пожалуйста, прости ее. Она так сгоряча и к нашим обычаям еще не привыкла. Я... Нет. Хватит ей потакать. Ее уже сколько раз предупреждали. Завтра же под суд ее отдам. Самое время ей понять свое место. Подхватив шляпу, Уоллис направился к двери. Но Эдвард заступил здоровяку-братцу путь — поднял руки к груди. Прошу, Олис, не делай этого. Ради меня, прошу. Абита, дрожа всем телом, не сводила глаз с мужа, молящего о прощении. Прощении для неё. И всё из-за меня. Когда я только выучусь держать язык за зубами. Олис, отстранив брата, двинулся дальше. Ладно, я готов. Готов разговор продолжить, сдался Эдвард. Насчёт фермы готов. Остановившись, Олис взглянул на брата, точно накаившегося мальчишку. Я слушаю. Мне нужно только немного времени, чтобы собраться с мыслями, вот и всё. Слишком уж многое разом навалилось. Ты ведь можешь это понять. Олис молча ждал продолжения. Я Я начал Эдвард с тревогой взглянув на Абиту. Я думаю, мы сможем договориться. Уверен, что сможем и выход найдём. Но ну вот, вот он младший братишка, которого я с детства знаю и всем сердцем люблю. Порой ты забываешь, что папа оставил всё мне не спроста. Он же прекрасно знал, Умом ты не силен, вот и доверил мне за тобою приглядывать. И ты тоже должен мне доверять. Огорчать папу? Последнее, знаешь ли, дело. Эдвард опустил взгляд. — А еще, Эдвард, если уж на чистоту, по-моему, я бы с этим управился лучше. Со вздохом продолжил Уоллес, ткнув пальцем в сторону обиды. — Однако попробуй-ка тут сдержаться. когда эта гарпия над ухом зудит. О ней я позабочусь. Только позволь разобраться с женой самому. Прошу тебя, не говори ничего проповедникам. Но сможешь ли ты с нею справиться, братец? Гляжу я на вас, и мне в это уже не верится. Разве не видишь, как она пользуется мягкостью твоей натуры, как вертит тобой, как подчиняет себе назойливой злой воркотней? Погляди-ка. Даже сейчас вон как злобноглазиеще блещет. Здаётся мне пара дней в колодках, да хорошая порка, ей только на пользу пойдут. Ни к чему. Я с ней управлюсь. "Обита!" строго заговорил Эдвард. "И извинись. Проси у Олие прощение сейчас же". Обита едва не задохнулась от возмущения. Пусть даже Эдвард всего лишь старался спасти её от наказания, его слова оказались хуже пощёчины. Не доверяя собственному языку, она в страхе стиснула зубы. "Обита!" едва ли не зарычал Эдвард. Олис усмехнулся, и тут обите сделалось ясно. Да он же надеется, что она раскричится, разразится руганью, швырнёт в него чем-нибудь. одним словом укрепит его власть над Эдвардом Подчувствовав слёзы, навернувшиеся на глаза, она до боли впилась ногтями в ладони. Придётся оби, иначе никак. Всё бестолку, брат. Будь и тоже Уолис. Она ни за что не Прошу, Уолис, прости меня. Едваль не с яростью выпалила Абита. Всё её тело сотрясало крупной дрожью. Щеки наверняка раскраснелись как угли в печи. Не стоило мне так говорить. Пожалуйста, прости мою непочтительность. Эдвард перевёл взгляд на рослого брата. Вот видишь, она в самом деле старается. Глаза у неё, что ножи, сказал Уолс. Не нравится мне, как она меня взглядом буравит. Абита, опустив взгляд, велел Эдвард. Однако Абита по-прежнему не сводила глаз с Уилса. Абита! Абита перевела взгляд на Эдварда. Как ей хотелось отвесить ему пощёчину за то, что так обращается с ней на глазах у этой скотины. Однако стоило только увидеть в его глазах страх, страх за неё, по щекам неудержимо потекли горячие слёзы. И Абита покорно устремила взгляд под ноги. Ну, Олис, чего тебе ещё? Видишь, она раскаивается, прошу тебя. Сегодняшний вечер для всех оказался нелёгким. Я обещал пойти тебе навстречу, а об этом давай позабудем. Украткой подняв взгляд, Абита заметила на губах Олиса лукавую улыбку. Пожалуй, ты прав, братишка. Нам сейчас не до мелочей. И ссорится из-за дурно воспитанной бабы совсем ни к чему. Но попомни мое слово. Если она еще раз сунется в наши дела, плетей ей не миновать. Понятно? Да, отвечал Эдвард. Конечно. Тебе все понятно, Абита. Не унимался Оллис, от души наслаждаясь каждой секундой триумфа. Теперь тебе ясно, где твое место. Отвечай же, Мне нужен твой собственный ответ, чтоб в следующий раз обошлось без споров. Теперь тебе ясно, где твоё место. Ясно. Кой как процедил обиты сквозь зубы, не поднимая глаз. Олис злорадно усклабился. Сомнений быть не могло. От визита к брату он получил всё, что хотел и даже более. «Тогда до завтра, братишка!» С неожиданной беззаботностью сказал Уоллес. «Встретимся после службы, обговорим подробности и известим проповедников, как обстоят дела». С этим он, нахлобучив шляпу, вышел наружу. «Не спеши, Аби!» — окликнул Абиту Эдвард. Обернувшись, Аби-то обнаружила, что он тащится следом, В полудюжине ярдов позади, едва различимый в утреннем тумане, горб здорово замедлял его шаг. Абита остановилась, дожидаясь мужа. "Опаздывать нельзя, Эдвард. Сегодня никак нельзя. Времени ещё уйма", отдуваясь, заверил он. "Мы почти пришли. А первый удар колокола я пока что не слышал". И в самом деле, кивнула Абита. Мне просто на сердце слишком уж неспокойно. Всю ночь глаз сомкнуть не могла. Однако в тревоге заключалась лишь половина правды. Про сны об исполинском дереве, шепчущем её имя, о могучих корнях, точно змеи, ползущих следом за ней по тёмному лесу, она не заикнулась ни словом. Ничего, Абита. Сама знаешь, в этом деле правда за нами. С Божьей помощью проповедники разберутся, кто прав. С Божьей помощью, подумала Абита. Если бы я вправду могла на неё положиться. Но где был Господь Бог, когда у меня на глазах умерла мать, а отец повредился умом от горя и выпивки? Мне бы твою веру, Эдвард. Насколько проще, насколько спокойнее стала бы жизнь. И тут Эдвард Будто прочел все это в ее взгляде, взял ее за руку. Но Аби отдернул руку. «Что с тобой?» Аби-то промолчала. «Все еще за вчерашнее злишься?» «А кто бы не злился?» «Аби, я ведь просил прощения. Но если тебе хочется снова это услышать, будь по-твоему. Прости меня. Не хотел я с тобой так разговаривать, но пришлось. Сама понимаешь». Не то Уоллис на тебя бы донёс. Да. Это Абита понимала прекрасно, а ещё понимала, что он кругом прав, что она перешла все границы. Однако с обидой совладать никак не могла. Между тем Эдвард с трудом подыскивал нужные слова, да только всё запинался. Без тебя мне, Абита, хоть пропадай. Правда, об этом и говорить-то не след. Это тебе и самой известно. Абиты взяла мужа за руку, и пальцы Эдварда крепко стиснули её ладонь. Этот простой жест говорил куда больше любых его слов. Однако звон колокола, единственный первый удар, напомнил, как они близко к деревне. Поспешно выпустив руку Абиты, Эдвард отступил на полшага, и оба тревожно заозирались. Прилюдные нежности входили в длинный список грехов человеческих, а ревнители и благопристойности повсюду вокруг был их хоть отбавляй. Оба двинулись дальше. Чем ближе к деревне, тем глубже становились выбитые в земле тележными колёсами колеи, нередко вынуждавшие путников обходить ледяные лужи, продираясь сквозь придорожные кусты. Вскоре колокол прозвонил дважды. И Абита, наконец, замедлила шаг. «Слишком рано появляться нам тоже ни к чему. На месте нужно быть как раз перед тем, как двери закроют. Уоллес будет не слишком этому рад. Уверен, ему хотелось бы обсудить дело до службы». «Да-да, и еще как», — улыбнулась Абита. Об этом она догадывалась и не хотела давать Уоллесу ни единого шанса сбить Эдварда с толку до разговора с проповедниками. На встречу пахнуло рекой, а после впереди, в дымке тумана, точно призрак, показались ворота деревни. От ворот в обе стороны тянулись, исчезая в тумане, громады бревенчатых стен. Застёрнные верхушки брёвен казались рядом смертоносных клыков. Чистокол этот окружал всю деревню, а выстроен был затем, чтоб защищать её. ограждать сад танцев от всяческих зол. Однако Абита, входя внутрь, содрогнулась. Минуя ворота, она всякий раз чувствовала себя скорее в ловушке, чем под защитой. Караульных у ворот не оказалось. Все отправились в церковь, а потом Абита с Эдвардом беспрепятственно двинулись дальше вдоль улицы, старательно обходя стороной лужи и кучи навоза. Справа и слева Тянулись ровные ряды скромных, крытых соломой домов. Каждый следующий дом выглядел в точности, как предыдущий. В накрой обшит некрашенными досками. А от соседнего отделен серой оградкой, связанной из тонких жердей. Как ни приглядывайся, нигде не видать ни единого украшения, ни единой гирлянды, ни одной низки высушенных цветов. Ни одного яркого пятнышка среди гнетущей бескрайней серости. С обеих сторон набиту взирали тусклые окна, затянутые вощёной бумагой, словно бы выносящие ей приговор, взвешивающие её душу, только и поджидающие, чтобы она сказала, сделала что-нибудь не то, дабы не медля обличить грешницу у всех на глазах. Над печными трубами не поднималось ни струйки дыма. Все очаги и кухонные плиты, и свечи были погашены, так как все жители Сатта на молча, чинно шли на воскресную службу. Вокруг слышался только хруст лёгкой изморози под их башмаками. Казалось, обитый Эдвардом заблудился в каком-то мрачном, унылом, всеми оставленном городке. Но вот наконец впереди показалась общинная площадь. За ней, едва различимый в тумане, темнел силуэт дома собраний. "Только гляди не забудь, на чём мы с тобой сговорились", негромко сказала Аби. "Не позволяй этому типу. Помню, помню", шипнул в ответ Эдвард. "Всё оговорено не меньше дюжины раз. Я постараюсь, слово даю. Прости, Эдвард. Я вовсе не хочу тебя раздражать. Просто просто столько након поставлено, что, улыбнувшись, Эдвард ненадолго, украдкой, сжал её руку. Ты меня и не раздражаешь, Аби. Ты моё благословение. Ты мне сил придаёшь. Не тревожься. Я помню, что и как должен сказать. Будем надеяться, проповедники рассудят нас по справедливости. Но ну, а теперь Ты мне тоже пообещай кое-что. Обита смирила мужа насторожённым взглядом. Обещай, как бы дело ни повернулось, язык держать за зубами и стоять, где стоишь. Иначе плохи твои дела. Чуть что не так, не миновать тебе колодок, а то и плетей. У Оли с такого случая не упустит. Обещай. Обещаю, согласилась Абита. О про себя подумала. Господи Боже, прошу, помоги мне сдержаться. Тут в пелене тумана недвусмысленным напоминанием о том, что ждёт непокорных, показались колодки. Увидев их, обида похолодела. Смотреть на колодки без страха она не могла. Общинную площадь украшал позорный столб в окружении пяти колодок. Дверы стовых с йермом смыкавшимся на запястьях и шее, и ещё три с парными отверстиями для лодыжек над самой землёй. Так что наказанным приходилось сидеть в грязи. Впервые оказавшись в саттене, Абита была поражена их количеством. Просто постичь не смогла, зачем такой невеликой общине столько колодок. Однако с тех пор не раз видела всех занятыми. Вот и сейчас По крайней мере, одни зря не простаивали. Подойдя ближе, Абита с Эдвардом увидели человека, ссутулившись сидящего на земле у сомкнутых на лодыжках колодок. «Джозеф?» — в полголоса окликнул его Эдвард. И вправду это был Джозеф. Однако в ответ он даже взгляда не поднял. Наоборот, отвернулся, будто не в силах совладать со стыдом. крепко вцепившись в собственные локти, прижатый к телу, он неудержимо дрожал, и вскорре обита смогла разглядеть отчего. Его одеяло валялись на земле, совсем рядом, но так, что рукой не дотянешься. Зачем же он отшвырнул их, удивилась она, однако, заметив грязь на его спине и в волосах, поняла: конечно же, это не он. Кто-то сыграл с Джозефом злую шутку. Вот бедолага. С этими словами Абита поспешно подобрала одеяло, шагнула к Джозефу, но тут же приостановилась, заметив запёкшуюся кровь на его спине и сообразив, что он жестоко исполосован плетью. Ох, Джозеф, за что тебя так? Осторожно укутав его одеялами, она разглядела в волосах Джозефа не только грязь, но и навоз. Вот это уж точно частью назначенной кары быть не могло. Это уж кто-то своим разумением забаву такую себе нашёл. Кто этот Джозеф? Кто отнял у тебя одеяло? Джозеф, не отвечая, укрылся одеялами с головой, будто в попытке спрятаться. Не стоит этого делать, раздалось сзади. Оглянувшись, Абита увидела дочь Олисса, Черите, идущую к церкви в компании подруги, Мэри Дибл. Дядюшка Эдвард, сделай ей одолжение, вели не вмешиваться. А ты, Черите Уильямс, последила бы за собой. Грозно, вернее, на свой манер грузно, откликнулся Эдвард. Не в том ты -то возрасте, чтобы со взрослыми так разговаривать. Девчонки остановились. — Вы не подумайте, дядюшка, я ведь совсем не из дерзости. Просто видеть тетушку в колодках рядом с этим человеком не хотела бы, особенно на таком холоде. В словах ее слышалась одна только забота, однако в глазах не отражалось ничего, кроме презрения к обите. Рядом с девчонками остановилась дородная кряжистая Гуди Диббл, мать Мэри. Что у вас тут опять? Абита пособляла этому грешнику. Я и подумала, надо бы её о последствиях предупредить. Абита, осуждающе нахмурилась Гуди. Разве ты не знаешь, что натворил этот человек? Да он же пропустил среднедельную службу. На службу, значит, в среду не явился. Поняла Абита. Живущим в пределах деревни надлежало посещать две службы в неделю, а не одну, о чем она нередко забывала. И не только в почитании Господа не родив. Громогласно, в праведном возмущении продолжала Гуди, устремив в сторону Джозефа обвиняющий перст. Но вдобавок лгун! Ведь он сказал преподобному Картеру, будто во время службы, От желудочных колик на ногах не держался. А между тем соседи-то его видели дрыхнущим в амбаре и до службы и после. И живо обманщика на чистую воду вывели. Это ж подумать только! Самому преподобному солгал. — А тебе, Гуди, — подумала обито, — тоже неплохо бы в колодках посидеть за постоянные сплетни, да за то, что вечно нос в чужие дела суешь. На площади появились двое молодых парней, братья Паркеры, Люк и Роберт. Он всё ещё здесь? удивился Люк. Ага, ответила Черити. И я этим после того, что он натворил, нисколько не удивлена. Приговор был 4 ночи, подхватила Гуди. Ручаюсь, в другой раз он службу уже не проспит. Неспешно нагнувшись, Люк поднял с земли конское яблоко и запустил им в Джозефа. Замёрзший навоз угодил бедолаге в плечо. Джозеф негромко, сдавленно вскрикнул. Что вы делаете? ошеломлённо ахнула Абита. Люк глянул на неё, словно не понял вопроса, снова нагнулся и подхватил ещё одно из конских яблок. Он исполняет долг перед Господом. пояснила Гуди Дибул. Преподобный Картер говорит, что каждый из нас обязан изгонять дьявола ото всюду, где бы он ни затаился. Остальные, и даже девчонки, и даже Гуди Дибул, согласно закивав, последовали примеру Люка, склонились к земле за комьями мёрзлой земли и навоза. Абита прикрыла ладонью рот. Съёжившийся в комок Джозеф тоненько Жалобно заскулил под градом ударов. Сильнее всего поражала серьезность бросавших. Ни улыбок, ни смеха, свойственных этакому бесшабашному азарству, все лица мрачны, неподвижны. Пожалуй, будь все это просто жестокостью, обито поняла бы бросающих куда лучше, но нет. Они словно бы бились с самим сатаной, неизвестно зачем, вселившимся в бедного Джозефа. В конце концов огромное конское яблоко угодило Джозефу точно в висок и стезуемый рухнул на бок. "Прекратите!" закричала Абита, шагнув вперёд. Однако Эдвард ухватил её за плечо. "Абита, не надо, пусти!" заречала Абита, рванувшись из его рук. И тут сзади строго спросили: "Почему вы не на богослужении?" Все замерли. Из тумана на площадь вышел худощавый, длиннолицый, лет около 50 человек в шляпе с высокой тульей и длинным просторным плащом. Его преподобие Томас Картер собственной персоной. Тень широких полей шляпы, падавшая на лицо главного из проповедников, не скрывала ни густых, тяжеловесных бровей, не сурового взгляда, а оценивающего, взвешивающего любое слово и дело каждого. Взгляните на ваши руки. Они грязны. Поражённые, собравшиеся на площади утратили дар речи. Вымойте руки и ступайте в церковь немедля, побросав комья грязи и конские яблоки. Изтизатели со всех ног бросились прочь, а Абита и Эдвард остались наедине с преподобным Картером. Оставалось только надеяться, что тот не видел, как Абита помогала Джозефу, иначе вряд ли примет их сторону в споре. "Идёмте со мной", велел его преподобие. Оба послушно двинулись следом за ним к дому собраний. Итак, Абита, ты полагаешь, что помогла Джозефу? Абита разом похолодела. Я я вовсе не хотела переступать границы дозволенного, сэр. И я только только ты никогда не хочешь переступать границы дозволенного, однако переступаешь их снова и снова. От чего же? Я я стараюсь не Я вправду стараюсь. Ты полагаешь, что обошлась с Джозефом милосердно. Я просто подумала, подумала, что они так жестоки. Разве ты не понимаешь, что твои благие намерения препятствуют стараниям Джозефа обрести прощение, препятствуют стремлением всей нашей общины. Не знаю, сэр. Джозеф должен понять, Его прогрешения осуждают все до единого. Это не всегда просто и да, порой и жестоко, но иного пути у нас нет. Если один из родителей наказывает дитя за скверное поведение, но другой лишь утешает плачущего ребёнка, уроки впрок не идут, и единство семьи под угрозой. Это тебе понятно? Да. Наверное, да, отвечала Абита, изо всех сил стараясь сообразить, как всё это связано с забрасыванием человека на возум. С дьяволом мы все должны биться за одно. Позволив же дьяволу посеять меж нами рознь, погибнем. Так. Так, согласилась Абита. Перейдя общинную площадь, все трое приблизились к дому собраний, огромному мрачного видостроению, подобно всем прочим постройкам в Саттоне, в накрой, обшитому голыми серыми досками и вообще лишенному каких-либо прикрас. Прибывшая в Саттон из Лондона, Абита здорово удивилась, не обнаружив здесь настоящей церкви со шпилем, увенчанным крестом. А после, узнав, что пуритане вообще считают церкви, пусть даже самые скромные, церковные, При грешениям супротив Господа была просто потрясена. По этой причине церковные службы и устраивали в доме собраний, в тех же стенах, где решались мирские общественные дела. Но в этот день одно украшение на фасаде дома собраний имелось. К стене над входом был приколочен гвоздями ряд волчьих голов. На досках Темнели багровые пятёки крови. За убитых волков в сатене выплачивалось вознаграждение, и эти трофеи служили всем напоминанием, что окрестные земли неизведаны, дики, а посему гибель и божий суд могут постичь всякого в любую минуту. Взглянув в выстекленевшие глаза истлевлённых волков, обиты невольно вздрогнула. На крыльцо они поднялись как раз в ту минуту, когда адъюнкт картера, преподобный Коллинс, приготовился заперть двери. Адъюнкт у протестантов адъюнктом называется помощник пастора, имеющий право совершать богослужения и требы. Пожелав ему доброго утра, все трое вошли внутрь. Сейчас здесь в этом зале собралась вся деревня. все жители Саттона, общим числом более сотни душ. Рассаживались согласно земельной собственности и положению в общине. Мужчины слева, женщины справа. Абита на миг сжала плечо Эдварда, и он двинулся к отведенному для него месту. Сама она прожила в Саттоне целых два года, однако все еще считалась в общине чужой, и потому сидеть ей надлежало — На самой последней скамье с женской стороны. К конфермации её до сих пор не допустили и в общину не приняли. Не в последнюю очередь из-за поведения, от того и сажали среди прислуги. Сказать откровенно обита была этому только рада. Много ли удовольствия до конца службы чувствовать за тылком оценивающие, а то и осуждающие взгляды прихожан? Обита В полголоса окликнула ее Хелен, помахав ей рукой. Однако на Хелен тут же зашикали. До завершения богослужения женщинам надлежало молчать. Завидев Эдварда, Уоллис протолкался к нему, уселся рядом, склонился к уху невысокого младшего брата. «Похоже, этот дурень снова твердит, чего ожидал бы от Эдварда отец, их драгоценный папенька». Подумала Абита, закусив губу. Клянусь, он себя всерьёз считает отцовским душеприказчиком. Теперь осторожнее, Эдвард. Думай, что говоришь. Как следует, думай. Тип этот, сущий змей. Добрую половину прошедшей ночи она снова и снова учила Эдварда, как и что говорить, но да. Притязания Оллиса выходили за рамки всего. О чём они когда-либо слышали? Да, законных оснований у него никаких не имелось. Однако и Эдвард, и Абита прекрасно знали: здесь в Саттане закон частенько толкуется очень и очень по-разному, в зависимости от настроений и предубеждений, не говоря уж о том, много ли у человека земли и прочих богатств. Конечно, преподобный Картер казался человеком честным, справедливым ко всем, но двое других священников тем же постоянством в суждениях вовсе не отличались. Вспомнив об этом, Абита оглянулась на преподобного Смита, ближайшего соседа Уоллеса, приятельствовавшего с ним с детских лет. Встревоженная, Абита смижила веки, скрестила пальцы и помолилась о том, чтобы сегодня Господь помог им принять их сторону. Открыв глаза, она увидела сына Кэдвилов, Сесила, у краткой строящего ей рожи и поняла, что у неё снова выбились волосы из-под чепца. За всем этим, не скрывая ревности и неодобрения, наблюдала дочь Улиса, Черите. Исто вопостучав кончиком пальца по собственному чепцу и указав на обиту, Черите привлекла к ней внимание ещё полудюжины женщин, а те осуждающих хмурись, покачали головами. О, господи, нужно подумать, у меня обе дойки на ружу, подумала Абита со вздохом, убрав непокорную прядь назад под щепец. Вот чушь-то! Кому какой вред от пряди волос? Звучный хлопок затворённых дверей дал всем понять, что служба вот-вот начнётся. Собравшиеся заёрзали на жёстких скамьях без спинок, сели прямо, повернулись вперёд, замерли. Миновав зал, вперёд вышел преподобный Томас Картер. Все поднялись, приветствуя его появление. Сняв плащ, его преподобие занял место за кафедрой. Долгополый хряс он, в отличие от прочих священнослужителей, не носил предпочитая им простой чёрный коут с отложным белым воротником, в котором ходил почти каждый день. Коут в XVII веке куртка длиной до середины бедра с рукавами по локоть. С грохотом, гулким эхом разнёсшимся по всему залу, водрузив на кафедру рядом с большими песочными часами увесистую Библию, преподобный Картер открыл книгу на первой закладке. заговорил. Но тут в двери робко постучали. Преподобный Картер кивнул Сэмюэлю Харлоу, одному из деревенских блюстителей порядка, стоявшему в задних рядах с длинным, увенчанным деревянным набалдашником шестом в руках. Этим орудием ему вменялась в обязанность колотить и шпынять дерзнувших отвлечься от богослужения. Подойдя к выходу, Сэмюэл распахнул двери. На пороге, опустив взгляд под ноги, прижимая шляпу к груди, стоял Ансель Фич. "Войди, Ансель", велел преподобный Картер, взглянув на опоздавшего через голову паствы. Ансель с суетливым поклоном поспешил к свободному месту в заднем ряду. "Ансель!" окликнул его преподобный. "Да, ваше преподобие?" "Встань." Опоздавший послушно поднялся со скамейки. Годами он был старше многих. На взгляд обиды, лет это так под 60. Тощий, как хлыст, малость сутулой, с вечной гримасой обиды на морщинистом муском лице и бегающими, рачьими глазками, выпучившимися в эту минуту так, будто вот-вот лопнут. "Ты опоздал", со вздохом продолжил преподобный Картер. И хорошо знаешь, что это значит. Прошу вас, простите. У всех прощения прошу. Меня задержал долг перед Господом нашим. Спешное дело, безотлагательное. По пути сюда я заметил двух кошек, и эти кошки вели себя самым противоестественным образом. Идут себе рядышком, что-то бормочут друг дружке на ухо. А кто ж на такое способен, кроме служителей дьявола? Вот я и решил разведать, что у них на уме. Прошу, ваше преподобие, смилуйтесь, простите мне грех на сей раз. Сколько раз я уже даровал тебе прощение? Три? Или даже четыре? Не часто ли ты берешься следить за кошками или иными прислужниками сатаны перед самым началом службы? Тут по неволе задумаешься. В чём же причина твоим опозданием? В бдительности или, может, в простом нежелании вылезать из-под одеяла так же рано, как все мы? Ансель побогравел, возмущённо, с видом оскорблённой невинности, вытрещился на проповедника. Должен сказать вам, довольно. Твой долг перед Господом начинается здесь. на богослужении. А теперь выйдя вперёд, сморщившись, будто его силком заставляют поедать кусачих муравьёв, Ансель, нога за ногу, подошёл к преподобному, и тот указал ему на пол, сбоку от кафедры. Сюда, встань на колени. Со стоном, звучно хрустнув суставами, Ансель опустился на колени. Согласно закону, ему надлежало стоять здесь, на жёстких половицах, перед всей паствой до самого конца проповеди. Преподобный Картер вновь взялся за Библию, прочёл вступительную молитву, а после молитвы перевернул песочные часы и начал проповедь. Обыкновенно проповедей читалось три, по одной на каждого из проповедников. Так что их поучение Растягивались на три с лишним часа. «Бубнят и бубнят! Бубнят и бубнят!» — удивлялась обито, слушая и не понимая. «Как можно снова и снова повторять одни и те же нравоучения каждым воскресным днем? Дело-то куда проще!» — думалась ей. «Обращайся с другими, как хотел бы, чтоб они обращались с тобой, вот и все. О чем тут еще говорить?» Однако весь опыт Абиты показывал. Вопросы морали пуритане склонны усложнять, насколько это в человеческих силах. Странное дело. Ведь все эти edictы, ритуалы, каноны, особенно отдававшиеся католицизму, и были самой сутью того, что они отвергали. Так как их убеждения призывали к уничтожению всех преград меж ними и Господом на небесах. Нагляднее всего это кредо проявлялась именно здесь, в доме собраний, среди голых стен без какого-либо убранства, ни алтаря, ни распятия, ни единого украшения, кроме нарисованного на кафедре огромного глаза, ока Господня, сверляющего собравшихся пристальным, всевидящим взглядом. Покосившись на глаз, Абита поспешно отвела взгляд, охваченная неодолимой тревогой. Под этим неумолимым взглядом ей всякий раз вспоминался совсем не господь, а отец. Его гневные разглагольствования и исступлённый бред, особенно под конец после смерти матери. Между тем пыл преподобного набирал силу. За кафедрой он стоял прямо, непоколебимо, слегка подавшись всем телом к пастве. словно встречая грудью все ветры самой преисподней вцепившись в край кафедры узловатыми пальцами левой руки в правой он сжимал библию пристукивал ею подчёркивая каждое новое обличение внушая саттанцам как им стать добродетельнее в глазах господа тут кто-то вскрикнул оглядевшись абита увидела потирающего затылок сесила Помощник шерифа Харлоу только ж что звонко приголубил его колотушкой. Должно быть, Сесил задремал, а может, был увлечён в перешёптываниях с одним из друзей. Обита поспешно выпрямилась, расправила плечи, как и многие из остальных. Показаться нерадивым не хотелось никому. Клянусь, здесь, в доме собраний, холоднее, чем на улице, подумала она. плотнее кутаясь в шаль, чтобы хоть немного согреться. В зале имелась огромная печь, но топить её во время служб запрещалось, так как кто-то где-то решил, будто холод проповедь им, только на пользу, будто замёрзшие прихожане от чего-то становятся ближе к Богу. Кому это могло прийти в голову? Какой жестокий глупец решил, что это хорошая мысль? Гадала обита представляя себе кучку желчных старикашек в высоченных шляпах, собравшихся в каком-то вонючем погребе и наперебой старавшихся перещеголять друг дружку в изобретении новых мытарств для прихожан. За кафедру, в свою очередь, встал преподобный Коллинс, а после его наконец сменил преподобный Смит. Где-то на середине проповеди преподобного Смита Ансель начал стонать. Обите даже из заднего ряда было прекрасно видно, как он пытается облегчить муки, перенося тяжесть тела то на одно колено, то на другое. Да, в Сатте не его, шныряющего по деревне, подглядывающего за соседями, всюду высматривающего козни нечистой силы и ведовство считали полоумным. Однако сейчас, колено преклонённый поникшей головой, он казался всего на всево несчастным стариком, внушающим невольную жалость. Вот только сочувствие в глазах прихожан Абита не замечала, одно только осуждение. Порой ей казалось, что чужие оплошности доставляют саттансам великую радость, позволяя им выглядеть лучше, благочестивее и уж наверняка удостоиться места близ Господа, когда он наконец призовёт к себе своих чад. Сквозь плотные тучи в утреннем небе пробился солнечный луч. Окна дома собраний были остеклены, хотя стекло в саттине считалось редкостью. Большая часть домовладельцев до сих пор обходилась вощёной бумагой. Стоило мягкому, покойному свету солнца согреть щёку абиты, слова проповедника начали меркнуть. превращаться в невнятный отдаленный гул, и взгляд ее, скользнув по рядам собравшихся, остановился на изящной шее, квадратной челюсти, полных губах легкой улыбки шерифа Ноя Питкина. Уже не в первый раз о Бите подумалось, как прекрасно было бы почувствовать на губах его губы, а его сильные руки — на грудях. Почувствовав легкий трепет в чреслах, Она моргнула и разом опомнилась. О, нет, Аби, ты лучше душу себе не трави. Не место здесь. Взгляд её метнулся в сторону Эдварда. И тут Аби те сразу же сделалось совестно. Эдвард неизменно был с ней добр, и ей очень хотелось воздать ему по справедливости. Однако это не всегда давалось так просто. Ведь он куда чаще напоминал добродушного дядюшку, чем мужа. Да, отчасти из благочестия, но и из-за увечья, из-за странностей в образе мыслей. Сколько раз ей приходилось напоминать себе, что Эдвард не ловок со всеми, не только с ней. Вновь покосившись на шерифа, Абита вздохнула. Мне просто нужно чувствовать себя желанной Эдвард, вот и всё. Всего-то навсего Встаньте, велел преподобный Картер, прервав мысли Абиты. Поднявшись, Абита вместе с прочими женщинами принялась дожидаться, пока к выходу, начиная с передних рядов, молча степенно не проследует вереница мужчин. Проходя мимо Эдвард взглянул на неё, и Аби ответил ему ободряющим взглядом. По пятам за Эдвардом Придерживая младшего брата за плечо мясистой ладонью, с широкой, уверенной улыбкой на лице шёл Уоллис. Эх, стать бы мужчиной хоть на сегодня, подумалась Аби. Как бы я поставила этого нахала на место. После того, как мужчины вышли за порог, настала очередь женщин. Сидевшая на последней скамье Аби казалось, что её черёд не настанет вообще. «А еще медленнее плестись ты не можешь», — думала она, провожая взглядом старую вдову Пратт, ковылявшую мимо. Но вот, наконец, и ей представился шанс протиснуться к двери мимо полудюжины девиц помоложе. Оказавшись снаружи, Аби увидела Эдварда, Уоллеса и всех трех проповедников, направляющихся к общинной площади, и двинулась за ними, — Но тут ей заступила дорогу Хелен. Принесла, спросила она, украдкой оглядевшись, не слышит ли кто? А? Что? Амулет, одними губами прошептала Хелен. О, господи, ну конечно, подумала Абита и хлопнула по карману передника, уверенная, что позабыла об амулете за утренней суматохой. Но нет, амулет Упрятанный в крохотный узелок из мешковины, оказался на месте. Должно быть, обита сунула его в карман на кануне. Хелен округлила глаза. Это он и есть? Абита, кивнув, вложила узелок ей в ладонь, и Хелен прижала приобретение к груди. И подействует? В самом деле подействует? Едва слышно спросила она. На Исаака, как ты и сказала? В самом деле, подтвердила Абита, глядя за спину Хелен и больше не видя Эдварда. Ей нужно было спешить. А мне надо просто положить его под подушку с да-да, заверила её Абита. Просто сделай в точности, как я сказала. Но помни, я ничего не обещаю. Бывает, музы щедры на дары, бывает нет. Однако Абита не сомневалась, что амулет поможет, подействует. Так как любому имеющему глаза было ясно, Исаку Хелен нравится не сколько ни меньше, чем он ей. А как же насчёт? Бросив взгляд за спину Абиты, Хелен метнулась прочь. Не успела Абита обернуться, как на плечо её легла чья-то ладонь. То была Сара Картер, жена главного из священников. Казалось, эта парочка сошлась одного и того же ткацкого станка. Супруга преподобного разделяла пристрастие мужа к самой скромной одежде. Если большинство женщин предпочитало красить плащи и юбки коричневым или индиго, то матушка Картер облекала свои сухопарые и щедушные стати только в простейшие чёрные платья, а голову покрывала простейшим белым чепцом. Обита твои волосы сказала она, с неодобрением кивнув на чипец обиты. «Волосы?» Удивилась обита, но тут же все поняла. Из-под чипца снова выбилась непокорная длинная прядь. Сообразив, в чем дело, она поспешила спрятать волосы. «Тебе нужно внимательно и следить за собой. Направить помыслы вот этих юношей в ненужную сторону способна любая мелочь». «Да-да». Прошу прощения, матушка Картер. Просить о прощении следует не меня, а Господа. — Разумеется, мэм, — с поклоном ответила Абита. Блеснув голубыми глазами, матушка Картер пристально оглядела ее с головы до ног. Абита знала. Жена преподобного оценивает длину рукавов. Не слишком ли обнажены запястья и длину юбки? Не видна ли из-под неё лодыжка, а заодно высматривает, не украшает ли её наряд полоска кружева или цветая ленточка, или ещё что-нибудь, супротив многочисленных правил насчёт излишней роскоши. Неужели у нас без этого забот мало, подумала Абита, старательно сдерживая раздражение. Длинные волосы есть орудие дьявола, сказала матушка Картер. А чего бы тебе не подумать о короткой стрижке, как у других женщин? Да, об этом я уже думала, соврала Абита. Но Эдвард Эдварду так больше нравится. Это была чистая правда. В самом деле, дома, в их скромной хижине, Эдвард нередко уговаривал Аби снять чепец и откровенно любовался её кудрями. Чувствовать себя привлекательной Обите нравилась. В её внешности имелось немало такого, что ей хотелось бы изменить, но к волосам, длинным, густым, после мытья завивающимся сами собой, это не относилось. Пожалуй, матушка Картер объявила бы это гордыней, и может статься, не сколько бы в этом не ошиблась, однако в подобной гордости Обита не находила ничего дурного. И ещё девочка — добавила матушка Картер. — Ты не настолько хитра, как думаешь. Не вздумай попасться мне на глаза заблавством со снадобьями да оберегами. Не здесь, не где-либо в пределах деревни. Сегодня я сделаю вид, будто ничего не заметила, но в следующий раз отдам тебя в руки его преподобия. Обита невольно вздрогнула. — Да, она знала. — Да. прекрасно знала, чем рискует. Однако в деревне, если не считать воскресных служб, появлялась нечасто. А среди садтанцев пошёл слух, будто оби та женщина непростая, сведущая. Хотя правды это было только отчасти. Действительно порой она баловалась ведовством, при возможности обменивая пустяковые амулеты и снадобья на всякие полезные мелочи. однако ведунь ей, опытной, себя не считала. Вот мать, да, та действительно была женщиной непростой. Именно благодаря наставлениям матери, прерванным безвременной смертью, едва обите исполнилось двенадцать, она и располагала сейчас горсткой целительных зелий и оберегов, да еще умела кое-как выражить. «Вы очень добры ко мне, мэм, благодарю вас», сказала обита, И Наскара поклонившись, помчалась прочь, пока жена преподобного не успела сказать чего-либо ещё. Эдварда она отыскала за разговором с Уоллисом, преподобным Картером и обоими его адъюнктсами, преподобным Коллинзом и преподобным Смитом, что доводился Уоллису соседом и добрым другом. Уоллии казался спокойным, невозмутимым, и обита сочла это дурным знаком. Подойдя ближе, насколько хватило смелости, она спряталась за толстым кленом. Если ее поймают за подслушиванием деловых разговоров, не миновать ей строгого выговора, а может даже колодок. «Словом, дело проще простого. Во весь голос, твердо, точно одна громогласность делает это правдой», объявил Уоллес. «Земля моя! О чем тут еще говорить?» Эдвард неуверенно теребил поля шляпы. Но, по-моему, я, понимаете, он нет, подумала Абита. Только не это. Только не мямлить. Встретившись взглядом с Эдвардом, она стиснула руки перед грудью и натянуто улыбнулась мужу: "Крепись", дескать, "крепись". Эдвард расправил плечи, прикрыл глаза, кивнул устремил взгляд прямо на преподобного Картера и заговорив ясно, без лишних слов, в точности, как учила обита. На преподобного Картера вся надежда, в этом оба были согласны. Если удастся убедить в своей правоте его, по крайней мере, преподобный Колинс тоже займёт их сторону. Первому эта земля была обещана мне, Это и есть суть дела отнять её у меня и отдать другому, всё равно что отступиться от данного слова. Обизотоило дух, вглядываясь в лица священников. Братишка, заговорил Оллис, будто бы с сожалением покачав головой. Это моя земля. С этим мы вчера вечером определились. Ты ею распоряжаться не вправе. пока не расплатишься за нее сполна. А этого еще не произошло. Пока-то на ней разве что самую малость больше, чем арендатор». «По-моему, Уоллес полностью прав», — закивал преподобный Смит. «Пока за землю не заплачено, по закону на дел принадлежит ему, и Уоллес вправе делать с ним что захочет, в том числе и отдать за долги». Ох, да ты же туп как полена дубовые, подумала Абита, с трудом одолевая желание подойти и вправить этому типу мозги. И пусть её потом хоть под плети кладут, лишь бы выслушали. Эдвард, ты справишься, сможешь. Вспомни, о чём мы с тобой говорили. Давай, Эдвард, скажи им, иначе всё, ради чего мы столько сил положили, пропало. Эдвард откашлялся. Я, как уже говорил, расчистил надел от камней, раскорчевал, покрыл плодородной землёй. Улучшил настолько, что большая часть его стоимости плод моего труда, и выплатил почти всё, кроме последнего платежа. По справедливости это одно даёт мне право распоряжаться землёй. Однако на самом деле вопрос намного серьёзнее. Тут речь о том, чтоб держать слово данное перед церковью и господом. Я всё, что обещал, исполню, а Улисса, всего на всего прошу исполнить свои обещания. Абита моргнула. Здорово сказано, Эдвард. Преподобный Картер смирил Эдварда пристальным взглядом, словно бы заново оценивая его, и наконец кивнул. Да, Эдвард. Сейчас ты сказал весьма важную вещь. Кто мы таковы, если не держим свои слова? На мой взгляд, дело ясное. И что же вам ясно? осведомился Олис. Преподобный Картер повернулся к нему. Олис, твой уговор с Эдвардом предшествует соглашению с лордом Менсвиллом, не так ли? Да, но почему, на мой взгляд, нарушить его? Всё равно что забрать назад дарованное, обещанное другому. Разве ты сам этого не видишь? Уоллис покачал головой. Нет, не вижу, и рассуждений ваших не понимаю. А вот я ваши преподобия вполне понимаю, кивнув, вмешался в разговор адъюнкт Коллинс. Олис не имел права обещать землю лорду Менсфилду, так как уже обещал её Эдварду. Именно — подтвердил преподобный Картер. — И потому суждение мое таково. Пока Эдвард вовремя вносит оговоренные платежи, земля, возделываемая трудами Эдварда по праву, если не по бумагам, должна принадлежать ему, и распоряжаться ею должен только он. Что скажете вы двое? Обито негромко пискнула и поспешила прикрыть рот ладонью. — Да. Уоллис вмиг помрачнел как туча. Что? Ну нет. Не бывать этому. И я, преподобный Картер, вскинул кверху ладонь. Довольно, Уоллис. Ты своё слово сказал. Служители Господа, что скажете вы? Да, я с вами согласен, объявил преподобный Колинс. Казалось, преподобный Смит колеблется, однако и он Пусть нехотя нокивнул. Прости, Олис, но я тоже склонен с этим согласиться. Тогда на том и порешим, подытожил преподобный Картер. Абита едва сдержала желание завопить, со всех ног броситься к Эдварду, обнять его, что есть сил. Такой отваги, такой уверенности в себе она за ним ещё не замечала. Казалось, она вот-вот расплачется от счастья. Ошеломлённый, Оллис будто никак не мог поверить своему шаму. Нет. А с лордом Менсфилдом мне как же быть? Как мне тогда с ним расплатиться? Твой долг это ваше с ним дело, ответил преподобный Картер. Придётся тебе подыскать другой выход. Нет! На глазах багровея, прорычал Оллис. Я не согласен и требую Олис! прикрикнул на него преподобный Картер. Ты повиноуешься беспрекословно или под суд угодишь? Олис полоснул проповедников испепеляющим взглядом. Казалось, он готов броситься на преподобного с кулаками. Посмотрим, что скажет на это лорд Менсфилд. Преподобный Картер моргнул, словно слегка опешив. Здесь саттан, а не хартфорд, слегка раздражённо сказал он. И лорд Менсфилд нам не указ. Олис устремил полный ярости взгляд на Эдварда. Погляди, кем ты стал, процедил он. Наслушался этой бабы и против родного брата пошёл, предал отца и его наследие. Скажи спасибо, что папы здесь нет. что не видит он всех твоих гнусностей, иначе у него от стыда и разочарования сердце разорвалось бы. Презрительно усмехнувшись напоследок, Оллис развернулся и стремительным шагом направился прочь.